Вот что они делали с удовольствием, так это учились. То есть мы тоже вроде лодырями не были, коли Самохвальский так вообще был гений. Не из удобрений, а настоящий гений учебы. Да-да, так все с большой буквы. Но и у Самохвальского были любимые предметы и нелюбимые, даром что и за те, и за другие он получал обычно высшие баллы. А у клонов любимыми предметами были все, включая курс, «Обмундирование, снабжение и комплектация», где нам на протяжении семестра рассказывали, как по маркировке контейнера определить, что в нем, бутерброды с колбаской или гаечные ключи. Клоны зубрили все без разбору, с одинаковым энтузиазмом, с неугасающим рвением. На предложение прогуляться по летнему саду в свободное время реагировали однообразно. «Родина послала меня учиться, а не развлекаться» или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 «Попробуй поухаживай, когда они везде ходят табунами по пять-шесть человек. А ведь хотелось, хотелось, черт возьми, за этими девушками поухаживать. Я поначалу, когда только увидел новеньких техничек, просто онемел от избытка впечатлений. Не то, чтобы наши представительницы лучшей половины были какие-то уродины. Просто девушки-клонов были... были... они были непознаваемые»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 а на комплименты не реагируют. Может быть, это конкретно мы им не нравится, а промеж себя они там очень даже дружат, обратившись лицом в южном направлении. Все это было таинственно. А что мы, мужчины, любим в женщинах, правильно тайну. В общем, меня всегда тянуло узнать клонов поближе.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 а внутри зимний сад с поющими вальтурнианскими орхидеями, калибри мил, так суетятся, картины, конечно же, на стенах, и не стерео джаконды всякие плебейские, а настоящие, бесценные врубили ренуары и рогеры-вандервейдены, а мебель вся на силовых подушках болтается над ореховым паркетом, только свистни ближайшему креслу, а оно уже тут как тут». За всем этим присматривает прислуга. Настоящие, а не роботы всякие, недоделанные, с живыми интеллигентными лицами. Чего извольте товарищ? Володя Гуркин, известный пошляк, представлял себе роскошь по-своему, по-пошлому. Сидишь ты в столице, в люксе гостиницы «Экцельсиор», на кожном диване, с бокалом о лазани, а вокруг певички за дами крутят, актриски-фигуристы и все в купальниках,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 В десяти метрах от прибоя берег круто уходит вверх. Там, среди кремово-розовых кустов нашего земного алиандра, среди цветов неведомой переливчатой породы, среди гигантских раскидистых деревьев, чем-то напоминающих секвойи, двухэтажные корпуса, облицованные розовым мрамором, крытые красной черепицей крыши, парадный вход с ковровой дорожкой. Вот в одном из таких корпусов Наша сколей Колей комната. Окна выходят на подернутое зеленоватыми барашками море. Ширина моей кровати 2 метра 80 сантиметров, я сам лично измерил. Две туалетные комнаты с архаическими, то есть супершикарными ваннами. И, между прочим, никаких признаков счетчиков расхода воды. Кормят пять раз в день. Спиртные напитки за счет принимающей стороны, то есть за счет вооруженных сил Конкордии.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 Если так у них отдыхают простые кадеты, пусть даже отличившиеся в бою, то как же у них отдыхают генералы? В первую же ночь в Чехре я проспал 18 часов. В первое же утро я умял шесть порций моего любимого мороженого крем-брюле с авокадо и наелся тостов с сыром до сытой одури. А потом мы с Самохвальским купались, загорали, шлепали картами и пялились на конкордианских девушек на пляже. Девушки в этой здравнице имели много общего с теми конкордианскими техничками, которые учились в нашей академии. Начиная с грустинки в черных глазах и стройных фигур и оканчивая тем, что все они проходили по ведомству военному, как и мы, об этом свидетельствовали их форменные комбинезоны. А главное отличие состояло в том, что девушки в чехре умели улыбаться. Делали они это не так часто, как наши сколи и соотечественницы, но главное, что делали. Мы как раз гадали над причинами этой приятной перемены, сидя под радужным парусиновым зонтом и швыряя в набегающую волну голыши, как под наш зонтик заскочили две черноволосые амазонки повышенной симпатичности. Обе были в полупрозрачных пляжных халатиках босиком и с фруктовыми коктейлями в руках. Они впорхнули в тень нашего зонта и испытующе уставились на нас с «Что-то случилось?» — встревожно спросил я. «Ничего не случилось, мы хотели к вам присоединиться», ответила девушка с двумя черными косами. На ней был красный халатик с глубоким вырезом, и выглядела она на все сто. Нет, на все триста. Не возражаете? «Присоединиться к нам?» переспросил я старательно округляя глаза говоря по правде я не верил своим ушам к вам у вас тут прохладно имеются свободные шезлонги так можно или нет конечно можно о чем речь будем рады засуетился коля он живо вскочил и придвинул оба шезлонга к столу заваленному игральными картами вперемешку с обертками от чипсов и хлебосольным жестом указал девушкам на сиденье мол милости просим гости дорогие Те не заставили себя упрашивать. Расселись, как по команде, заложили ногу на ногу, получилось довольно-таки обольстительно, и поставили бокалы на столик. Вроде как хотели сказать, что разговор намечается долгий и интересный.